Расскажем теперь о том, как Сун Цзян с двумя охранниками отправился дальше по дороге в Цзянжоу. Стражники видели, как много вольных молодцов и коней в разбойном стане. Видели и то, с каким почтением относились к Сун Цзяну вожаки этих разбойников, подарившие им изрядное количество серебра. Поэтому они старались во всем угождать Сун Цзяну. В пути прошло уже более полумесяца, когда, наконец, дошли до того места, откуда был виден высокий горный хребет. «Ну, вот и хорошо. Перевалим через горы Дзиян-Лин, а там река сюнь нян -дзян. До дзян поедем водой. Теперь недалеко». «Время хотя и поздней сказал Сюнь-Дзян, — «но мы должны успеть пройти перевал, и поискать там ночлег. — Вы совершенно правы, господин Писарь, — отвечали стражники. Идти пришлось долго, но когда они перевалили хребет, то сразу увидели кабачок, который прилепился на краю огромной отвесной скалы. Недалеко от ворот росло какое-то странное дерево, Вблизи то там, то тут были разбросаны крытые соломой хижины. В тени деревьев висела вывеска кабачка. Увидев кабачок, Сундзян очень обрадовался и сказал своим сопровождающим: "А ведь мы, пожалуй, проголодались. Хорошо, что на этой горе есть кабачок. Может быть, выпьем по чашечке вина, а потом двинемся дальше?" Они вошли в кабачок, Стражники сняли узлы с пожитками, а посохи прислонили к стене. Сунцзян пригласил их занять почетные места за столом, а сам сел ниже. Они долго сидели в ожидании, но никто к ним не подходил. — Что же ты хозяев, — не видно, — крикнул Сунцзян. — Иду, иду, — отозвался кто-то. И тут же из боковой комнатушки ввалился огромный детина с рыжей бородой и сверкающими, как у тигра, глазами. Голову его покрывала дырявая повязка, и из безрукавки торчали длинные руки. Он был подпоясан холщовым полотенцем. Увидев посетителей, детина поклонился и спросил. — Сколько прикажете подать вина, уважаемые гости? «Мы проголодались с дороги. Нельзя ли у вас здесь достать какого-нибудь мяса?» «У нас есть только вареная говядина и простое местное вино», — отвечал тот. «Ну вот и замечательно», — сказал Сунцзян. «Ты для начала дай нам три дзини говядины и рок вина». «Вы уж извините меня, уважаемые гости», — проговорил детина «У нас здесь в горах за еду и вино платит вперед». «Ну что ж, раз так, то и мы уплатим тебе вперед, — сказал Сунцзян. И даже с большим удовольствием, — подожди, я сейчас достану деньги и отдам тебе». Он взял свой узел, развязал его и вынул немного мелочи. А Рыжебородый, стоя сбоку, тайком наблюдал за ним. Увидев, что в тяжелом узле много добра, он про себя очень обрадовался. Получив от Сунцзяна деньги, Дитина ушел во внутреннее помещение, зачерпнул меру вина, нарезал блюдо мясо и принес посетителям. Он поставил перед ними три чашки, положил три пары палочек для еды и налил вина. Путники принялись за еду и завели разговор о том, что ходят слухи, будто сейчас на белом свете развелось много дурных людей. Есть даже такие, что подсыпают путникам в еду и вино дурман, и яд, и потом пускают мертвые тела на мясо и делают из него пирожки. Однако не верится, чтобы это действительно была правда, — говорили они между собой. А кабачик, слушая их, рассмеялся и сказал, «Ну уж, если вы начали такой разговор...» Вам не стоит сейчас ни пить, ни есть. Ведь к еде и вину, которые я вам подал, подмешан дурман. Вот видите, рассмеялся Сунзян, — Этот парень услышал, что мы говорили о дурмане, и решил подшутить над нами. Хорошо бы выпить подогретого вина, сказали стражники. Ах, вы хотите горяченького? Так я вам сейчас подогрею. Предложил кабачик и, взяв вино, вышел. Вскоре он принес теплое вино и налил три чашки. Трое путников были очень голодны. Как же им было не отведать вкусного мяса и горячего вина? Но после первой же чашки у стражников глаза полезли на лоб, и изо рта потекла слюна. Хватаясь друг за друга, они повалились навзничь. Сунцзян, вскочив с места, закричал, — Да что это с вами случилось? Неужели вы опьянели после чашки вина? Он бросился поднимать их, но тут же почувствовал, что у него все поплыло перед глазами и также рухнул на наземь. Глаза его были открыты, и он отчетливо видел все, что происходило, хотя тело его одеревенело, и он не мог двинуть ни рукой, ни ногой а хозяин бачка тем временем приговаривал. «Черт возьми, давненько у меня не было удачи, зато сегодня небо послало мне целых три скотинки». С этими словами он поднял Сунцзяна, отнес его в помещение, где производилась разделка туш, и положил на прилавок, а затем принес туда и стражников. после этого он перетащил во внутренние комнаты узел Сунцзяна и другие вещи. Развязав узел, он увидел там столько золота и серебра, что невольно воскликнул. «Сколько лет уже держу я этот кабачок, а до сих пор еще не видывал такого ссыльного? Чтобы у преступника было так много добра, Вот уж действительно само небо послало мне такое богатство. Рассмотрев все, что было в узле, он снова завязал его и пошел за вороты позвать работника, чтобы тот разрубил тела пойманных жертв. Стоя у ворот, он смотрел по сторонам, но работника поблизости не было. Вдруг он заметил, что по склону горы взбирается три человека. Узнав их, хозяин кабачка поспешил им навстречу со словами. «Почтенный брат мой, куда это вы путь держите?» Один из прибывших, огромный детина, отвечал. «А мы специально пришли на эту гору, чтобы встретить здесь одного человека. Он должен был идти по этой дороге, и уже время ему быть здесь. Мы каждый день ждали его внизу под горой, а его все нет». Прямо ума не приложу, где он мог задержаться. — А кого же вы все-таки ждете? — спросил кабачик. — Ждем одного замечательного человека. — А какого же это замечательного человека вы ждете? — спросил тот. — Да вот господина Сунцзяна, писаря из уезда Юньчен, области Цзэджоу. Ты, конечно, слышал о нем. — Уж не тот ли это благодатный дождь из шаньдуна господин Сун, о котором говорит вся вольница? — спросил Кабачик. — Он самый есть. — А почему же он должен проходить здесь? — снова спросил Кабачик. — Да я и сам толком не знаю, — отвечал пришедший. — На днях у меня был один знакомый из Циджоу и рассказал мне, что писарь Юнченского уездного управления... Сунцзян, за какое-то дело был осужден в областном суде в Цзчжоу и приговорен к ссылке в Цзчжоу. Вот я и подумал, что он обязательно должен пройти здесь, ведь другой дороги-то нет. Когда сун жил еще в Юнчене, я все собирался повидаться с ним. А уж раз он должен проходить здесь, то такого случая упустить нельзя. Вот уже пять дней подряд я выхожу встречать его, но не видел за это время ни одного ссыльного. И вот сегодня решил с двумя братьями взобраться на гору, да заодно заглянуть к тебе, выпить по чашке вина. Как идут твои дела? Да что ж, обманывать вас, дорогой брат, мне не приходится. Вот уже несколько месяцев, как дела идут, неважно. — Только сегодня, благодарение небу, попались три скотинки с кое-какими пожитками. — А какие они из себя, эти люди? — поспешно спросил пришедший. — Один из них преступник, а двое других — стражники, его сопровождают. — Этот преступник темнолицый, низкого роста? — испуганно спросил пришедший. — Да, не очень-то высокий, и лицо у него темное. — «Что же он уже лежит без памяти?» — быстро спросил тот. «Я только что перетащил его в кухню и жду вот, когда вернется работник, а его все нет. Я еще не начинал разделывать тушу». «Ну-ка дай-ка я на него посмотрю», — сказал пришедший. И все четверо вошли в комнату, где лежали одурманенные путники. Там на прилавке они увидели Сунцзяна и двух охранников которые были брошены как попало, головы их свисали вниз. Пришедший посмотрел на Сунзиана, но не узнал его. На лице преступника как будто было клеймо, но пришедший все же не был в этом уверен и не знал, что делать. Вдруг в голову ему пришла какая-то мысль, и он сказал, «Принеси-ка узлы стражников, там ведь должна быть сопроводительная бумага» и мы можем все узнать. — Совершенно правильно, — ответил кабачик, и тотчас же принес узлы. В узлах был слиток серебра и немного мелочи, а также сверток с бумагами. Когда они прочитали бумаги, всем им стало страшно. — Само небо сегодня надоумило меня взобраться на гору, — сказал пришедший ведь сунзян давно уже потерял сознание еще немного и погиб бы мой почтенный брат он приказал кабачику быстро принести противоядие и в первую очередь спасти сунзяна но кабачик и сам уже заторопился он тут же принес снадобье вместе с пришедшими снял сунзя на конгу и приподняв его, влил ему в рот противоядие. Потом они вчетвером вынесли его и усадили на почетное место гостя. Пришедшая детина поддерживал Сундзяна, пока тот постепенно не пришел в себя. Открыв глаза, он посмотрел на стоявших вокруг него людей, но никого не узнал. Тогда человек, поддерживавший Суна поставил около него своих братьев, а сам почтительно приветствовал его низким поклоном. — Это вы? — удивленно спросил Сунцзян. — Уж не во сне ли все это? Тут он заметил кабачика, который тоже почтительно кланялся ему. — Да где же это я нахожусь? — продолжал расспрашивать Сунцзян. — Могу ли я узнать, как вас зовут? — Лидзюнь, — отвечал прибывший мужчина, — сам я из Лучжоу, сейчас служу перевозчиком на Янзы, привык к воде и чувствую себя на реке как дома. Народ прозвал меня Лидзюнь, дракон будоражащей реки. А вот это хозяин кабачка, он здешний человек, живет в Дзянлине, занимается кое-какой торговлей. Народ дал ему прозвище Лили Каратель. А эти двое живут у реки Сюн Янзян и занимаются контрабандой соли. Они привезли сюда свой товар и остановились у меня в доме. Эти парни плавают на лодках и могут скрываться в воде. Они братья. Одного зовут Тун Вэй, дракон, вышедший из пещеры. Другого Тун Черепаха, поворачивающая реки, вспять. Братья также отвесили Сунцзяну четыре поклона. — Что же это? Меня как будто опоили дурманом, — спросил Сунцзян. — А как вы узнали, кто я такой? Ли Цзюнь отвечал. — Один мой знакомый ездил по своим торговым делам в Цзэджоу и недавно возвратился обратно. Он рассказал мне, что вы, почтенный брат, судились за какое-то дело и приговорены к ссылке в лагерь Дзянчжоу. Я давно мечтал о том, чтобы съездить к вам на родину и засвидетельствовать свое глубокое уважение, но мне все не везло. Я так и не мог выполнить своего желания. И вот теперь, когда я узнал, что вы направляетесь Дзянчжоу, то решил, что вы непременно пройдете по этой дороге. И уже дней 7 выхожу горе встречать вас, но так и не дождался там. Однако само небо надоумило меня подняться сегодня на гору. Я уж и не думал встретить вас. Я только хотел выпить здесь со своими друзьями по чашке вина. Тут я разговорился с Ли Ли, и разговор с ним меня сильно обеспокоил. Я поспешил на кухню, но узнать вас не мог. Тут мне пришла в голову мысль заглянуть в ваши бумаги, и только по ним мы установили, что это действительно вы. Разрешите спросить вас, уважаемый брат, за что вас сослали в Цзянчжоу? Ведь мы слышали, что вы служите писарем в Юнченском уездном управлении. Тогда Сунцзян рассказал им подробно всю свою историю, как он убил янь По Си, как через Шиюна получил письмо из дому и вернулся в дом отца, и как его там судили и сослали в Цянчжоу. Его слушатели сочувственно вздыхали. А когда Сунцзян закончил свой рассказ, Ли Ли произнес, «Дорогой брат мой, почему бы вам не остаться здесь? Незачем идти в Цянчжоу и терпеть там разные беды?» На это Сунцзян ответил, «Я отказался остаться у моих друзей в Ляншаньбо, несмотря на все их уговоры, потому что боялся навлечь беду на отца и мою родню. Как же я могу остаться здесь?» «Наш почтенный брат — человек очень справедливый», — заметил людзюнь «и, конечно, не станет действовать необдуманно. Надо сейчас же привести в чувство, сопровождающих его стражников. Тут Ли-Ли сразу же позвал работников, стражников перелесли в комнату и дали им противоядие. Вскоре оба стражника очнулись и, оглядевшись вокруг, сказали, — Видно, мы сильно устали в дороге. Не то разве можно было бы так быстро опьянить? Присутствующие невольно рассмеялись. В этот вечер Лили -Ли устроил пирушку в честь своих гостей и они веселились всю ночь. На следующий день он снова угощал их, вернул сунзяну его узел о сопровождающем вещи и на этом они расстались. Сунзян Лизюнь Тунвэй и Тунмен вместе с двумя стражниками спустились с горы и пошли прямо в дом Ли Цзюня, где остановились отдохнуть. Лидзюнь устроил гостю торжественное угощение и старался выказать всяческое внимание. Он почтительно попросил Сунцзяна побрататься с ним и считать его своим младшим братом. Но на все просьбы Ли Цзюня пожить у него хоть несколько дней, Сунцзяна отвечал, что он должен сейчас же идти. Тогда Ли Цзюнь принес немного серебра и отдал его сопровождающим Цунцзяна стражникам. Путники уложили свои вещи, и Цунцзян надел кангу. Распрощавшись с Ли Тунвеем и Тунменом, они спустились в Дзеянлинских гор и отправились дальше по направлению к Цзянчжоу. Путники шли довольно долго. И было уже за полдень когда они приблизились к какому-то селению, где было очень оживленно. Это оказался маленький городок. На одной из улиц они увидели толпу, которая, образовав круг, на что-то глазела. Сунцзян протискался вперед и увидел торговца лекарствами, который давал представление, чтобы привлечь покупателей. Сунцзян со своей стражей остановился посмотреть, как торговец действует пикой и палицей. Закончив упражнение, мастер фехтования отложил оружие и показал еще несколько приемов борьбы на кулаках. Сунцзян не удержался и громко выразил свое одобрение. Тот торговец взял блюдо и, обращаясь к зрителям, сказал. «Я пришел сюда издалека» в надежде на то, что в вашем почтенном селении хоть что-нибудь заработаю. Никакими особенными талантами я не обладаю, но из уважения к милостивым зрителям постарался показать свое ничтожное искусство. Я слышал похвальные возгласы, а теперь прошу что-нибудь купить у меня. Кому нужен хороший пластырь, тот может приобрести его. Если же вам не нужны лекарства, Прошу не пожалеть несколько медиков, чтобы мой труд не пропал даром. Торговец пошел с блюдом по кругу, но никто не бросил ему ни монетки. Тогда он еще раз сказал, — Почтенные зрители, прошу вас, проявите вашу щедрость. И снова обошел круг. Но толпа только смотрела на торговца, и никто даже не пошевелился, чтобы пожертвовать ему что-нибудь. Увидев, что мастер фехтования понапрасну прошелся два раза с тарелкой, Сунцзян расстроился и, обратившись к своей страже, попросил достать пять лян серебра. Затем он обернулся к торговцу лекарствами и сказал, — Уважаемый мастер, я всего лишь преступник, и потому у меня нет ничего такого, что было бы достойно вас. Но вот не побрезгуйте, возьмите пять лян серебра в знак моего почтения к вам». Получив серебро, продавец лекарств, держа его в руке, обратился к присутствующим с такими словами. «Как же это так? В таком известном городе, как Дзиян-Джень, не нашлось ни одного достойного человека, который поддержал бы славу своего города. Хорошо еще, что здесь оказался этот милостивый господин, с виду чиновник. Он хоть и случайный прохожий, а все же пожертвовал пять лян серебра. Вот уж поистине. Был посмешищем общим наш Джен Юань Хэ. По веселым домам он беспечно сновал. Отмашные не зависят привычки людей. Красота не зависит от пышных одежд. Эти пять лян серебра дороже иных пятидесяти. Я приношу вам, милостивый господин, свою глубокую благодарность и уважение. Разрешите узнать ваше почтенное имя, чтобы я мог прославить его по всей Поднебесной. Ну что вы, учитель, запротестовал Сунцзян. Стоит ли так много говорить о каком-то пустяке? В этот момент сквозь толпу прорвался какой-то здоровяк на ходу громко выкрикивая: "Эй, ты, дубина! Кто ты такой? Что это за преступник, который осмеливается марать честь нашего города Дянь Дженя?" Размахивая кулаками, он наступал на Сундзяна с явным намерением завязать драку сюзян взбаламутили сотни свирепых драконов и стан ляш шаньбо увидал тигров большое число кто был этот детина и почему он вздумал драться с сундзяном вы читатель узнаете из следующей главы